Слава 11. Не пытайтесь пилить опилки. Когда я пишу это предложение, я могу выглянуть из окна и увидеть в своем саду следы динозавра отпечатавшиеся в глине и камне. Я купил эти отпечатки в музее Ельского университета. Я получил письмо от хранителя музея, в котором говорилось, что эти следы были оставлены 180 миллионов лет назад. Даже законченный идиот не додумался бы вернуться на 180 миллионов лет и изменить эти следы. Однако это не более глупо, чем беспокоиться из-за того, что мы не можем вернуться обратно и изменить то, что произошло 180 секунд назад. Ну, если быть до конца точным, то можно слегка модифицировать последствия того, что произошло 180 секунд назад, но никак не изменить само происшедшее тогда событие. На этой земле извлечь пользу из прошлого можно только одним способом — проанализировав прошлые ошибки, забыть о них. Я убежден в правильности этого утверждения, но всегда ли мне хватало мужества и здравого смысла поступать именно так? Вместо ответа на этот вопрос... Я расскажу о фантастическом приключении, произошедшем со мной несколько лет назад. Я позволил более чем тремстам тысячам долларов уплыть у меня из рук, не оставив и цента прибыли. А случилось это вот как». Я только что начал осуществлять новую образовательную программу для взрослых, открыв филиалы во многих городах и щедро отдавая деньги на раскрутку проекта и рекламу. Я был так занят преподаванием, что у меня не было ни времени, ни желания заниматься финансами. Я был так наивен, что не подумал даже о том, чтобы нанять опытного менеджера для решения всех финансовых проблем. В конечном результате приблизительно через год мне открылась ужасная правда. Я обнаружил, что, несмотря на огромные вложения, наша компания не принесла и цента прибыли. Обнаружив это, мне следовало бы сделать две вещи. Во-первых, мне следовало бы додуматься до того, что сделал Джордж Карвер – Потеряв сорок тысяч долларов, когда обанкротился банк, где он держал деньги, которые копил всю жизнь, когда кто-то спрашивал, знает ли он, что стал банкротом, Карвер отвечал «Да, я слышал об этом» и продолжал дальше учить детей. Он стер эту потерю из своей памяти так основательно, что никогда о ней больше не упоминал. Вторая вещь, которую мне следовало бы сделать, заключалась в следующем. Я должен был проанализировать свои ошибки и извлечь из них полезный урок. Но, честно говоря, я не сделал ни того, ни другого. Я погрузился в пучину беспокойства». Несколько месяцев я ходил, как в тумане. Я потерял сон и похудел. Вместо того, чтобы извлечь урок из этой серьезной ошибки, я помчался вперед и совершил ту же самую ошибку, только с меньшими последствиями. Мне стыдно признать собственную глупость, но я давно понял, что... Научить двадцать человек поступать правильно легче, чем быть одним из этих двадцати, которые должны последовать своему собственному совету. Как я жалею, что не имел возможности посещать школу имени Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке и учиться у доктора Пола Брендуина, того самого учителя, у которого учился Ален Сондерс. Мистер Сондерс рассказал мне, что его преподаватель курса гигиены доктор Брэндуин дал ему один из самых ценных в его жизни уроков. «Еще подростком», — вспоминал Ален Сондерс, — «я был ужасно беспокойным. Я всегда очень нервничал и переживал из-за своих ошибок». Сдав экзаменационную работу на проверку, я после лежал ночью без сна, кусая ногти от страха, что не сдам экзамен. Я всегда переживал заново то, что сделал, и каждый раз мне казалось, что я мог бы это сделать лучше. Мне думалось, что я постоянно что-то делаю и говорю не так. Однажды утром, войдя в лабораторию, наш класс увидел учителя Пола Брендуина. На столе на всеобщее обозрение была выставлена бутылка с молоком. Мы все сели, уставившись на молоко и пытаясь понять связь между ним и курсом гигиены, который преподавал доктор Брендуин. Вдруг тот встал, схватил бутылку и швырнул ее в раковину. Бутылка разбилась... И молоко разлилось, а он крикнул, «Не плачьте над разлитым молоком! Что случилось, того не воротишь!» Потом он заставил каждого из нас подойти к раковине и взглянуть на осколки. «Внимательно посмотрите», — сказал он нам, «потому что я хочу, чтобы вы запомнили этот урок на всю оставшуюся жизнь». Молоко разлилось, его нет. Вы можете видеть только остатки в сливе раковины. Даже если все мы станем кричать и рвать на себе волосы, это не поможет вернуть и капли разлитого молока. Немного предусмотрительности и осторожности, возможно, помогли бы избежать этой неприятности, но теперь слишком поздно. «Все, что мы можем сделать, — это списать молоко со счетов забыть о нем и заниматься своими делами». «Я помнил этот небольшой опыт», — сказал мне Ален Сондерс, «даже тогда, когда давно уже забыл стереометрию и латынь». «Между прочим, он принес мне больше практических знаний о жизни», чем какой-либо другой предмет, который я изучил за четыре года в старших классах. Он научил меня стараться по возможности не разливать молоко. Но если оно уже разлилось и утекло, то раз и навсегда забыть об этом». Некоторые иронично хмыкнут, что мы раздуваем столько шума вокруг всем известной английской пословицы «не стоит плакать над разлитым молоком» или «что упало-то пропало», как говорят русские. Я знаю, что это выражение уже набило все оскомину, я прекрасно понимаю, что вы слышали его тысячу раз, но я также знаю что эти, на первый взгляд, банальные пословицы содержат в себе отобранную веками мудрость всего человечества. Возникнув из огромного опыта человеческой расы, они передавались из поколения в поколение. Даже если вы читали трактаты великих ученых о беспокойстве, вы никогда не сможете найти ничего более мудрого, чем такие банальные пословицы, как «не говори гоп, пока не перепрыгнешь» и «что упало, то пропало». Если бы мы не иронизировали, а научились применять только эти две пословицы, то этот курс не нужен был бы вовсе. Между прочим, если бы люди применяли все старинные пословицы, их жизнь была бы. Безупречно. Однако знание — ничто, если его не применять практически. А цель этого курса не в том, чтобы открыть для вас что-то новое. Его цель — напомнить вам о том, что вы уже знаете, подтолкнуть вас к действиям и побудить использовать ваши знания на практике. Меня всегда восхищали люди типа... Фреда шэдда который обладал даром говорить прописные истины так, что они приобретали новое красочное звучание. Будучи редактором газеты «Филадельфия Буллетин» и обращаясь к выпускному классу колледжа, он однажды спросил, «Кто из вас когда-либо пилил дрова? Поднимите руки!» Поднялся лес рук. Тогда он спросил, «А кто из вас когда-нибудь пилил опилки?» Ни одна рука не поднялась. «Конечно, опилки уже невозможно пилить!» — воскликнул мистер Шетт. «Ведь их уже распилили!» «То же самое и с прошлым!» «Начиная беспокоиться о том, что уже случилось и прошло, вы пилите опилки!» Когда бывшему великому бейсболисту Конни Маку был восемьдесят один год... Я спросил его, переживал ли он когда-либо из-за проигранных игр. — О, да. Раньше я часто переживал из-за этого, — ответил мне конни коннемаг. Но я излечился от этой глупости много лет назад. Я понял, что это никуда меня не приведет. Невозможно молоть зерно на водяной мельнице водой, которая уже утекла в ручей. — Конечно. Невозможно размолоть зерно так же, как и невозможно распилить бревно водой, которая уже утекла в ручей. Но можно выпилить морщины на своем лице и язвы в своем желудке. Читая историческую и биографическую литературу и наблюдая людей в сложных жизненных ситуациях, Я не перестаю удивляться и восхищаться способностью некоторых из них забывать о своих беспокойствах и трагедиях и продолжать счастливо жить дальше. Однажды я побывал в известной тюрьме Синг-Синг. Больше всего меня поразило то, что заключенные там были не менее счастливы, чем среднестатистический человек на воле. Я сказал об этом охраннику тюрьмы, Тот рассказал мне, что преступники попадают в Синг-Синг злыми и обиженными, но через несколько месяцев самые смышленые из них отвлекаются от своих несчастий, успокаиваются и свыкаются с тюремной жизнью, стараясь максимально ее улучшить. Охранник вспомнил об одном заключенном, садовнике, который пел, сажая овощи и цветы в стенах тюрьмы. Конечно, все мы совершаем глупые оплошности. Ну и что? Кто же их не совершает? Даже Наполеон проиграл треть всех своих битв. Кто знает, может быть, среднее число проигрышей в вашей жизни не больше, чем у Наполеона? В любом случае... Вся королевская конница и королевская рать не смогут вернуть прошлое. Поэтому не забывайте о правиле номер шесть. Не пытайтесь пилить опилки. Резюме. Как одолеть привычку беспокоиться прежде, чем она поборет вас? Правило Первое. Изгоните из своей души беспокойство Стараясь постоянно быть занятым Активная деятельность Одно из лучших средств для изгнания злых духов уныния Правило второе Не беспокойтесь по пустякам Не позволяйте мелочам, маленьким термитам жизни Подточить ваше счастье Правило третье Используйте теорию вероятности, чтобы обезоружить любое свое беспокойство. Спросите себя, какова вероятность того, что это когда-нибудь вообще произойдет? Правило четвертое. Смиритесь с неизбежным. Если вы знаете, что не в силах изменить или исправить то или иное обстоятельство, скажите себе... Это так, и не может быть иначе. Правило 5 Установите ограничения на все свои беспокойства. Решив, насколько то или иное происшествие заслуживает ваших волнений, никогда не уделяйте ему больше внимания, чем оно того заслуживает. Правило шестое. Похороните прошлое. Не пилите опилки